Часть третья. Эпицентр один. Глава первая. Они проваливались в нуль поток, словно в омут, и он сразу стал их засасывать, торопливо и жадно. Нуль поток был хуже омута, хуже самой поганой тресины. Из тресины сохраняется какой-то, пусть самый малый, шанс выкоробкаться, уцепившись за нависшую ветку, ущипав подвернувшуюся кочку. За что можно уцепиться в экзометрии? На что опереться там, где ничего нет? Самая пустая пустота во Вселенной. Кратову, окаменевшему в своем кресле нульпоток, чудился этаким библейским левиафаном со средневековых гравюр, намотавшим чешуйчатое, беспредельное удавье Тулова на теплые бока Чудо-Юда и прилаживавшимся как бы сподручнее заглотать его целиком – с чавканием и присвистом, а покуда он просто душил его, отнимая накопленную для экзометрального перехода энергию, и не по крохам, как это случается при короткой стычке с одиноко блуждающими нуль облачками, а сразу большими кусками хищно отъедая у чудо Юда месяцы и годы его бесконечной жизни. Но чудо Юда Рыбакид был молотый азартен, и он боролся за себя и за хозяина, заполнял эту самую пустую пустоту вокруг себя ориентированным энергополем, бултыхался и карабкался в вым же созданном озерке нормально заряженной материи, надстраивая самому себе спасительную ветку, лепя из подлой тресинной жижи кочку выручалочку. Кратов, скорчившись в темном пузырьке кабины, снова и снова пытался связаться со стационаром, но м-связь гасла в нульпотоке, таяло в нем как слабое эхо в бездонной пропасти. Могу я помочь тебе? мысленно спрашивал Кратов у чудо Юда. Ответа не следовало, да и какой нужен был ответ? Биотехан боролся молча. Кратов закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Извне до него не доносилось ни единого звука, да и не могло быть никаких звуков. В кабине было мягко и уютно, не холодно, не жарко, даже не тресло. Смертельная схватка шла неощутимо. Уснуть что ли? Кратов поежился. Уснуть, неведая проснешься ли? Глупо. Если чудо юда рыба кид проиграет, никому и никогда не узнать, где нашел свой конец Константин Кратов. Он же галактический консул, как его величают иногда братья по крови по земле матушки, те, кто постарше, с легкой и не злой иронией, ровесники с дружеским уважением, а не оперившиеся птенчики с широко распахнутыми от восхищения и зависти глазищами. Его исчезновение станет одной из великих тайн галактики. Нуль поток попросту растворит изнуренного биотехна, разъест вместе с пассажиром и унесется дальше, ищи ветров в поле. Ненавижу, думал Кратов, сидеть в самом сердце отчаянной драки за твою же жизнь и тупо, животно ожидать исхода, не пошевелив даже пальцем. Если бы можно было выйти в круг, поплевать в кулаки и с разворота закатать врагу по зубам, да только где у этого врага зубы? Чудошко, позвал он, уповая, что хотя бы словами посодействует Биотехну. Рыбина, ты должен победить. Ты должен. Чудо Юда победил. Нуль поток выпустил их и канул мимо. Прокатился вскользь, будто порыв чужого леденящего ветра в теплой ночи. Родной, ласковый свет звезд проник в кабину, отогревая цепеневшего в смертельной тоске человека. Медленно и грустно, кружясь, как сорванные смокры ветки осенний лист, из немокшей рыбы кит погружался в млечный путь. Как ты? – спросил Кратов. Устал, – прошептал Чудо-Юда. Не могу лететь. Надо отдохнуть. Может быть, все же дойдем домой бедика? Не дойдем. Устал. Надо спать. Долго спать. И чтобы свет и тепло. Хорошо, дружок. Кратов дождался, когда ожили замороженные нульпотоком приборы, и дал в пространство свои позывные. Кабина быстро наполнилась живыми голосами Галактики. Здесь корабль звездного патруля Сиамский Кот, командор Эммет Паленберг. Если у тебя целые руки, протяни пальцы и нажми кнопку на видеоролик, чтобы я мог видеть, в каком ты состоянии, братишка. Пассажирский лайнер Сарагота следует курсом Грандлис Форпост триста шестьдесят шесть. Могу притормозить и взять на борт пассажиров. У нас пустуют четыре каюты и не хватает двенадцатого для игры в гигапокер. База астрархов в звездной системе. Как бы это вам объяснить? В общем, 15 парсеков от вашего биотехна. Развлечений необещаю, но до ближайшего населенного вертикальными гуманоидами пункта непременно доставлю. Как это у вас говорится? Окей. Кратов услышал он сердитый зов Виктора Лермана, нового начальника стационара Мобедик, на который, собственно, он и спешил. Где вы запропастились? Ваш корабль прекратил подавать пеленг. Могу выйти навстречу. Не нужно, откликнулся Кратов. Мы вляпались в нуль поток. В нуль поток, взывал Лерман. Но благополучно выкоробкались. У нас все в порядке. Вы что, кого-то прихватили со Сфазиса? Нет, я один, пожал плечами Кратов. Он тут же сообразил, что сказал мы о себе и биотехнике, который лишь для него был другом и для всей прочей галактики обычным межзвездным транспортом. Мой корабль растратил много энергии. Мы отдохнем и часов через десять будем у вас. Что же ты мне голову дуриш? Рассердился командор Паленберг и унесся по своим делам. Ну и напрасно, посетовало Саратога. У нас тут весело. Такие девочки. Зашатаешься и упадешь. Одна совсем зеленая, в смысле зеленокожая. Любопытно, где вы намерены провести эти десять часов? Проворчал Лерман. Там же пустошь, задворки. Ну, до、да、это ваше дело. Временами я буду развлекать вас своими выходами на связь, если, конечно, нет возражений. Нуль поток, надо же. До встречи, сказал Кратов. Чудо Юда дремал. Пойдем к ближайшей звезде. Потромашил его Кратов. «Ляжем на планету. Если там будут планеты, где свет и тепло». «Пойдем», — сонно пробормотал Чудо-юдо. «Туда, где свет и тепло».